Страница 9. Дэн, ты очень смелый. Я бы ни за что не рискнула пойти навстречу своей мечте, если бы моя была схожей. И знаешь, я ничего такого не помню. Возможно, ты прав, и меня в детстве задушили гиперопекой. Я правда не помню, что я о чем-то мечтала. Дэн, это нормально, если человек ни о чем не мечтал. На этом моменте я отложила блокнот, пытаясь не заплакать. Заварила какао, сделала пару глотков и задумалась, вспоминая детство. Я помнила его радостным, приятным и безмятежным. И кажется, именно это было моей проблемой. Мои родители не могли же испортиться как раз в тот момент, резко, когда я повзрослела. Так просто не бывает. А я действительно помню наш первый скандал в красочных подробностях. Это был одиннадцатый класс, когда отец убеждал меня, что лучше всего мне будет под его крылом. Работать вместе с ним. Мы ругались долго, неделю отец со мной не разговаривал, делал вид, что меня не существует, и всячески игнорировал. Это уже потом я поняла, что это банальная манипуляция, чтобы сделать так, как хочет он. Но тогда мне было невыносимо больно, и я почти сломалась и согласилась с его решением. Потом до меня дошло... Если я соглашусь сейчас, то всю оставшуюся жизнь буду делать то, что ненавижу. Работать там, где мне не нравится. Страдать. И к такому я явно не была готова. И я не сдавалась. Через неделю отец заговорил со мной, как ни в чем не бывало. А затем я поступила туда, куда хотелось мне. Родители решили, что я перебешусь, успокоюсь и продолжу их дело. Но... Когда-то в детстве я много рисовала. Мечтала стать художником, вырисовывая прикольные картинки. Учительница Изо была в восторге и постоянно повторяла, что жаль, что этим невозможно зарабатывать. А жаль, мол, у меня к этому талант. И просто когда-то я решила, что рисовать не мое. Просто перестала. Сейчас, оглядываясь на прошлое, я понимаю, что в интернете можно заработать на творчестве, но не уверена, что готова к этому. Задумалась. Да, если честно, особо к рисованию возвращаться и не хотелось. И я продолжила копаться в себе, задумавшись, что еще мне нравилось в детстве, когда я была под сильнейшей опекой родных, которые подавляли мою волю и желание. Знаешь, в детстве мне всегда нравилось танцевать. Какое-то время я ходила на танцы, но потом родители поменяли любимый кружок на плаванье. Плавать я тоже любила, но не уверена, что так же, как танцевать. Они всегда считали, что из меня не выйдет ни плавчиха, ни танцовщица, поэтому какая разница, куда мне ходить, на танцы или в бассейн? Дьявол. Вот оно, мечта всей моей жизни танцевать в удовольствие. Почему, будучи маленькой, я пообещала себе, что когда стану взрослой, пойду на танцы, а теперь я забыла это обещание. Дэн, спасибо тебе. Ты помог мне вспомнить саму себя. Ты вдохновляешь на подвиги. У тебя получается быть самим собой без проблем. Это невероятно круто. Знаешь, наверное, я запишусь на танцы. И первая моя к тебе просьба: «Послушай танцевальный альбом «Анет». Мне очень нравится эта музыка. И я хотела бы узнать, как она придется тебе. Золушка». Когда я закончила писать, я улыбалась. Это было необыкновенное чувство свободы и удовольствия. Вот только Эд работал послезавтра, и неизвестно, когда он сможет передать этот блокнот. Поэтому вместо того, чтобы идти в книжный, я позвонила парню, нашему общему почтальону. Надеюсь, его девушка не будет против моего небольшого вмешательства. Примечание. Здесь Аннет – выдуманная группа.